Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном. — Знаешь ты, дрыхнуть! — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. — Видишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем ты на свет-то божий родился? — Да вставай же ты, говорят тебе! — заревел было Захар. — Что? — «Что?» — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову. «Что, мол, сударь, не встаете? мягко отозвался Захар. «Нет, ты как сказал-то? А как ты смеешь так? А как? Грубо говорить?» «Это вам во сне померещилось? Ей-богу, во сне!» «Ты думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слышу!» А сам уж опять спал. — Ну, — говорил Захар в отчаянии, — ах ты, головушка, что лежишь, как колода, ведь на тебя смотреть тошно, поглядите, добрые люди, тьфу! — Вставайте, вставайте! — вдруг испуганным голосом заговорил он. — Илья Ильич, посмотрите-ка, что вокруг вас делается! — Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом и опять лег с глубоким вздохом. — Оставь меня в покое, — сказал он важно, — я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание, слышишь ли, я сам проснулся, когда мне вздумается. — Иногда Захар так и отстанет, — сказав, — Но ну, дрыхни, черт, с тобой, а в другой раз так настоит на своем, и теперь настоял. «Вставайте, вставайте!» — во все горло загласил он и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав, Обломов вдруг неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара. — Постой же, вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почевать хочет! — говорил он. Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем от сна и начал потягиваться, зевая. — Дай квасу! — говорил он в промежутках зевоты. Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись. «Штольц! Штольц — Штольц! Чтольц! в восторге кричал Обломов, бросаясь с гостью. — Андрей Иваныч! — склабе, говорил Захар. Штольц продолжал покатываться от смеха. Он видел всю происходившую сцену.